Видя, какой оборот принимает дело, Мари Колонна решила разлучить любовников, чтобы избавить сестру от неприятностей. Она стала искать повода, чтобы выдворить Курбевиля и использовать малейший предлог. «Я не подчиняюсь никому, кроме мадам герцогини», — кричала распустившийся Паш. «Я уйду отсюда, если только она мне прикажет». «Вы покинете мой дом и немедленно...» Бросила взбешенная Мари. «Если нет, я позову людей, вы здесь у меня». Но после того, как с Курбивиллем расправились, Гортензия просто сошла с ума. «Если он уйдет, я уйду вместе с ним», — сказала она сестре. «Не вижу никаких препятствий», — отвечала в конец рассерженная Мари. Сестры расстались очень холодно. Гортензия перебралась к своей тетке Мартинози. И вдобавок представила милашку Курбовилля дяде кардиналу Манчини. Это привело к тому, что кардинал велел взять Курбовилля под стражу и решил, что его племяннице необходимо провести какое-то время в монастыре. Ей предоставили пансион на несколько недель в монастыре в Кампо-де-Марзо, а восемь дней спустя... Кардинал Манчини поместил пажа в замок Чевито Ветчина под присмотр очень хорошей охраны. В скором времени у герцогини кончились деньги, и она вспомнила о своей любви к шевалье. Прослышав про это, герцог де Мазарини прислал ей письмо, в котором писал, что если она желает субсидий, то должна вернуться в Париж. Перспектива возвращения в Париж, где ее ждал незаконный процесс, возбужденный против нее мужем, вовсе не соблазняла гортензию. Но одно семейное обстоятельство обещало вернуть королевское расположение. Филипп Манчини собирался жениться. Король сам выбрал супругу для герцога Деневера. Он сватал мадмуазель де Тьянш, племянницу мадам де Монтеспан. Брат и сестра вместе отправились во Францию, где Гортензия, чтобы снискать высочайшее расположение, согласилась остановиться там, где ей указал муж, в аббатстве Люза, неподалеку от Мелуна, чтобы являть собой там поучительный пример. Тем временем Филипп де Невер, нашел пути оправдания легкомысленного поведения сестры. Одна лишь мадам де Монтеспан могла решиться на такую безумную затею, и она согласилась попробовать. Прекрасная подруга короля выбрала время, когда Людовик находился в особенно хорошем расположении духа. Он был настроен против ужасной мадам де Мазарини, но Монтеспан сообщила, что в аббатстве Люза Гортензия ведет самый примерный образ жизни. И к тому же мадам де Мазарини очень не повезло в жизни. Она попала в руки страшного тирана мужа. Кстати, сейчас у Мазарини опять помутнение рассудка. С ним уже некоторое время происходят ужасные приступы. Он уничтожает великолепную коллекцию кардинала Мазарини, картины, сюжет которых считает аморальным, греческие статуи, кажущиеся ему нескромными. Это опасный сумасшедший, сказал Людовик XIV Кальберо. Нужно сделать что-нибудь, чтобы защитить произведение искусства. Нужно вернуть коллекции настоящие хозяйки новым приказом. Это и было сделано и когда гортензия появилась перед ним, король принял ее очень любезно. — Я не хочу больше помнить все, что происходило с вами раньше, забудем это навсегда, — сказал он. — Расскажите мне без стеснения о ваших нуждах. Если вы твердо решили вернуться в Италию, я назначу вам содержание в 24 тысячи ливров, но я лично советую вам оставаться здесь. — Сир! — отвечала она. — Мой муж внушает мне страх. Я боюсь воссоединяться с ним. Двадцать раз на день он говорит мне совершенно ужасные вещи. Я была бы счастлива сделать то, что приятно вашему величеству, но предпочитаю держаться вдали от него. Итак, успокойтесь и поживите пока у ваших сестер. «Мы же со своей стороны попробуем урезонить вашего мужа. Он кажется нам несколько нервным». И король милостиво отпустил ее. Гортензия была счастлива. Она намеревалась отправиться в Рим и вести там радостную жизнь. Там собралось прекрасное общество, и теперь, восстановив мир с королем, она надеялась быть принятой совсем по-другому. Оптимизм был, быть может, несколько излишним, но она покидала с легким сердцем город и мужа, которых не хотела больше видеть. Увы, с легким сердцем она покидала также своих четырех детей. Материнские чувства не были присущи герцогине де Мозарини, любившей, по правде говоря, только самое себя. В Риме и вправду била ключом очень веселая жизнь, но у колонов дела были плохи. Дом и так никогда не был очень крепким, Мари и ее муж расходились во вкусах. С другой стороны, Мари была увлечена приехавшему в Рим шевалье де Лореном, их любовь грозила затянуться, и Коннетабль становился агрессивен. Однажды, апрельским вечером, когда сама природа располагает к сентиментальности, Мари открыла свое сердце сестре. «Мне теперь очень тяжело время. Муж мой становится все мрачнее и мрачнее. Он ужасно ревнив. Ну так успокой его. Брось, шевалье. Это легко сказать. Я люблю его. И потом, это не единственная причина». Не будет шевалье, Конетабль найдет для ревности другой объект. Правда в том, что он не выносит моего счастливого, радостного, веселого вида. Ему хочется запереть меня, свой мрачный замок Полиано, ограничить неаполитанским предместием, чтобы быть уверенным, что я живу одна, а я знаю, что погибну там». Мария говорила так страстно, что Гортензия почувствовала, как демоны разыгрались у нее в крови. «Делай, как я. Пока твой муж не использовал власть, надо уезжать. Куда же я поеду? Куда? Во Францию, в Савойю, в Басконию, туда, где колонна не сможет тебя достать. Женщина должна жить свободно». И она стала внушать ей свои принципы. На глазах у Коннетабля его жена становилась все больше похожей на сестру. Но в Риме в то время было очень много монастырей и священников, слишком много. А Колонна был человек жестокий, к тому же в его распоряжении имелись и замок Полиано, и дворец в Монте-Ситорио, с такими толстыми стенами, что освободить оттуда двух свободолюбивых женщин мог разве только принц.